Глава девятая Какое-то время мы смотрели друг на друга, непримиримо и почти зло, а потом Санелиус взял меня за руку, поднес ее к своим губам и сказал «Прости». «Что? Мне показалось, я оглохла или что-то не так поняла?» «Прости меня», — громче повторил декан бытовиков, Я был эгоистом и думал только о себе. Мне снова показалось, что в ушах забулькала вода. Может, я плохо ее вытряхнула, когда принимала утром душ? Мужчина сам заговорил о чувствах? Я причинил тебе боль, моя ведьма, но я искуплю свою вину. Тут меня выдернули из кресла, как морковку из грядки. Усадили на стол, обняли и... «Да, этот поцелуй был самым-самым прекрасным в моей жизни. А следующий еще лучше. Но когда руки магистра легли на грудь, я очнулась». «М -м -м -м, «Магистр...» «Прости, Лира». Руки Санелиус убрал, точнее переместил их на талию и уткнулся лбом мне в плечо. Ты так прекрасно и желанно что мне трудно удержаться. Но, клянусь, я не буду спешить. Я замотала головой и жалобно сказала. Магист Рокс, что с вами? Я уже ничего не понимаю. Бытовик вздохнул, сел в кресло сам, усадил меня на колени и, уткнувшись лицом в мою шею, рассказал. Проклятие сидело на нем так долго, что впиталось в ауру. стала ее частью и постоянно вызывала неуверенность. Понимаешь, я привык сомневаться во всё и всегда, но главное в своих чувствах. Поэтому когда навязанные эмоции схлынули, а взамен пришли настоящие. Я им тоже не поверил, решил, что это просто откат проклятия. Но во мне с каждым днем росла потребность видеть тебя, говорить с тобой. Я честно пытался сократить наши встречи. Однако ноги сами несли туда, где ты могла появиться. Не поверишь. Я даже к ведьмам снова пошел, чтобы убедиться, что все настоящее. Я слушала, а по спине бежали мурашки. Наверное, мне просто не хватало образования, чтобы выразить свои чувства так, как это делал магистр Санелиус». Ускоренный курс в библиотеке расширил мой словарный запас, улучшил речи, манеры. Но это все не впиталось в кровь, оставаясь поверхностными знаниями. В ответ на эту тираду мне хотелось попростецки взять скалку и отходить декана бытовиков по спине. Он переживал. Он страдал. А я? «Каково было мне видеть, что любимый мужчина, подпустивший меня достаточно близко, вдруг оттолкнул и ушел?» Я судорожно вздохнула, борясь с искушением схватить хотя бы папку потяжелее и настучать по белобрысой голове магистра Окса. «Когда-то он казался мне утонченным светловолосым блондином? Ерунда! Белобрысый дрищ и точка!» Между тем магистр не останавливался. Когда Академию приворотами накрыло, я снова ничего не понял. Решил, что этот артефакт так сработал. Мне надоел этот бубнёж. Да и злость требовала выхода. Поэтому я просто повернулась к магистру и поймала губами его губы. «Лучше целоваться, чем слушать его занудные речи». Магистр, кажется, растерялся, но быстро перехватил инициативу со стоном, впиваясь в мой рот снова и снова. Когда он поправил кое-что в штанах, а потом как вампир куснул меня в шею, я поняла, что надо либо останавливаться, либо двигаться дальше, и на секунду призадумалась. Отношения между магистрами и адептами в академии запрещены. В назидание и выгнать могут. Я не пропаду в мире или сары даже без диплома. Гламария нужна всегда. Вот только Великая Академия изумрут. Она стала для меня воплощением другой жизни. Не той, где звенит золото, а той, в которой шелестят книги. И я не хочу отказываться от такой жизни. Магистр, С трудом оторвавшись от пленительных губ мага, я уперлась ладонями в его плечи. «Нам нельзя! Запрещено!» Мужчина мотнул головой, вздохнул, стиснул меня сильнее и глухо сказал. «Ты права. Нельзя спешить. Я буду ухаживать за тобой, Айлира, если позволишь». «Магистр, мне нужно знать, что вы считаете ухаживанием». покачала я головой. «Дайте боги здоровья хранителю библиотеки! Благодаря книгам по истории миров Ильсары и Этикету я знала, что под одним и тем же словом можно понимать абсолютно разные вещи. Ухаживание у орков стукнул дубиной по башке и утащил в пещеру. Ухаживание у эльфов — долгие переглядывания, пение ритуальных песен, И, наконец, вручение венка невесте. У людей ухаживания тоже проходят по-разному. Где-то достаточно пройтись по улице, взявшись за руки, и уже можно бежать в храм. А где-то основанием для брака является только явная беременность невесты. В общем, мне хотелось точно знать, что магистр Рокс считает ухаживанием. А он, кажется, растерялся. «М, -м, м мы будем встречаться каждый день», — протянул он так, словно с трудом подбирал слова. «Мы так видимся ежедневно», — уперлась я, стараясь сделать голос как можно более безразличным. «В лаборатории или на занятиях?» Магист Рокс нахмурился, помолчал, потом сказал. «Если я предложу личные встречи в моем кабинете...» «Ты скажешь, что в Академии они запрещены?» «Непременно скажу», — кивнула я. «Вы же не хотите, чтобы кто-нибудь заподозрил вас в отношениях с адепткой?» «Тогда чего ты хочешь?» Магистр даже отстранился и посмотрел мне прямо в лицо. Я усмехнулась. Наверняка у него в голове сейчас большими буквами написано «Ведьма». Думает, что же я потребую. А я... я честно скажу, чего хочу. Я хочу красивых романтических свиданий, любовных записок, цветов, прогулок за ручку. Я не собираюсь бросать академию. Мне нужно хорошо учиться и получить диплом. Я хочу запомнить это время как лучшее в моей жизни. Кажется, мне удалось озадачить магистра. «Но если я буду дарить тебе цветы, гулять с тобой за руку и прочее, нас быстро раскусят?» «А вот и нет!» — я лукаво улыбнулась, радуясь пришедшей мне в голову идее. Магистр уставился на меня еще подозрительнее. «Ну же, магистр, разве вы никогда не играли в прятки? Не переодевались в рыцаря-защитника или пирата?» «Никогда!» Дернул плечом бытовик. Мой талант открылся рано, и я много работал, чтобы сделать его выдающимся. Я вздохнула и погладила магистра по волосам. Все же они потрясающе красивые и мягкие. Хотелось запустить в них пальцы, но я удержалась. Немного отстранилась и недоверчиво уставилась декану в глаза. «Неужели вы не умеете накладывать личину, магист Рокс? У вас нет плаща с глубоким капюшоном и другой одежды, кроме магической мантии. Вы никогда не залезали к себе через окно и не таскали пирожки с кухни?» «Зачем?» — еще больше удивился маг. «Для веселья!» — выпалила я и поняла, что вот он, мой шанс вынести изюминку в наши отношения. и заодно отыграться за свои слезы. «Вы можете наложить на нас иллюзию прямо сейчас?» «Просто так, нет», — покачал головой магистр. «Но у меня есть несколько накопителей для заклинаний. Можно попробовать».